Итак нтон особой прездью к горцам не пылал, и в силу своего тяжелого военного прошлого морально был всесторонне закален. кое-кто даже назвал бы это душевной черствостью. В обычное время он наверняка не обратил бы внимания на столь бесцеремонное обращение с беременной чеченкой и скорее всего равнодушно отложил бы карабин в сторону, чтобы продолжить, Прерванный на самом интересном месте обед. Но вот ведь дело в чем. Немногим более месяца назад наш заслуженный специалист убойного цеха, едва разменявший третий десяток, впервые в жизни стал отцом. Красавица-казачка Танька, мать вредную Шалопаев, что изнывает сейчас от любопытства в Ниве, Родила Антону крепенького мальчугана, которого в память о погибшем отце Сашко и Серге назвали Ильей. Стало быть, сподобился боевой пес, удостоился посвящения в отцовство. А человечье известное дело, такая прихотливая скотина, что ему глубоко плевать на все беды и невзгоды, каковы происходят вне его сферы жизнедеятельности. У немеченых негров, в ЮАР, например, либо в пресловутом «знойном Мозамбике». Зато любого индивида глубоко волнует все, что он пережил лично, так сказать, через себя пропустил. А уж Антон-то за последние два месяца перед родами. Слов нет. Над ним всхлипы и междометие, и все больше ненормативного характера. Следил, ревностно за каждым шагом своей милки. Берег пуще глаза, работать по дому не давал, не знал, куда и посадить. Не дай бог, вздумай, кто к животу прикоснуться или пуще того толкнуть ненароком. Порвал бы на части. Пацаны невесомыми тенями по стеночкам перемещались, разговаривали шепотом, вздохнуть громко боялись. Такие вот нежданно свалившиеся откуда-то ощущения и чувства, отцовства, одним словом. И вот смотрел себе в прицел наш парень, наблюдал и вдруг с отчетливой ясностью представил себе, что так, как сейчас ОМОНовцы с Чеченкой, кто-то мог бы поступить из с его, ненаглядной. И, крякнув смущенно, решил для себя ладно ежели по животу бить станут или не дай боже драть пристроятся шумну не хрен баловать вояки фуевы однако вмешательство не потребовалось закончив обыск омоновцы отдали чеченке верхнюю одежду и вернулись к деду который к тому моменту успел несколько прийти в себя и подняться на ноги о чем они разговаривали антон сами понимаете слышать не мог но потому Как энергично Колян размахивал перед носом у старика изъятым ножом и производил отмашки в сторону райцентра, легко можно было догадаться, о чем идет речь. Деда наверняка стращали с сказочной перспективой провести ближайшие 30 суток на фильтре за сопротивление сотрудникам при личном досмотре и незаконное ношение холодного оружия. Разумеется, имело место форменное придирательство и нездоровый кураж властей придержащих. Все до единого. Чеченские мужики таскают с собой ножи. Бзик у них такой, понимаете ли. Так что можно сразу выводить всю Ичкерию мужицкого пола на дорогу и с троевым шагом конвоировать на фильтр. А сопротивление? Вполне нормальная реакция. На хамское обращение с беременной дамой? Антон, искушенный подобных вопросах, ожидал, что дед, еще не совсем оправившийся от удара, пошлет Нахалов подальше и укатит во свояси. Но старик то ли воспринял все всерьез, то ли решил просто не испытывать судьбу, но в итоге полез в папаху, поковырялся, достал что-то и протянул коляну. Взятка при исполнении прокомментировал Антон. Если ничего не изменилось за последние три года, статья 290, часть 4, с вымогательством. Нехорошо. А папаху, между прочим, плохо досмотрели, не обнаружили ничего. Получив мзду, Колян с подрученными тотчас же утратили интерес чеченским гражданам и вернулись к притюортому который уже устал зазывно махать рукой и потрясать шампуром с шашлыком намекая что все готово и давно пора бросить к чертовой матери этих неурочно свалившихся на их головы чехов ну и ладушки резюмировал антон проводив взглядом удаляющуюся капшке лесо чеченскую таблетку теперь можно и картошки поесть как раз пропегалась — А ну, обормоты, к машине! Если вы прямо сейчас начнете укладывать дрова в прицеп, я не буду иметь ничего против. А кто начнет задавать дурные вопросы, тот домой пешком пойдет. — Ну, — обиженно протянул Сашко, — прямо не спроси. — А тут и пешедралом недалече. — рассудительно заметил Серега, надевая верхонки и направляясь кучу дров. — А чё там было-то? Крик какой-то был. Ась! — А ничего особенного, — прошамкал Антон с слабитым ртом, поедая ароматную, пропеченную картошку, нечищенную а просто разломанную на четверти и запивая ее остатками молока. — Ммм, прелесть! Вот ведь опыт-то! Это вам не сырую горелую жрать! «Тут торопиться нельзя!» «Так чё там, Нетерпеливо напомнил Серега. «Духи на таблетке, как я говорил», равнодушно ответил Антон. «Полтора десятка. Омоновцев наших прижучили, троих завалили, двоих живьем взяли, сейчас пытают». «Да ну!» В один голос воскликнули казачата, И, переглянувшись, синхронно хмыкнули, явно выражая недоверие к такой неправдоподобной сказке, состряпанной на скорую руку. — А чё-то до не было? — хитро прищурился Серега, а практичный Сашко тут же решил развенчать батину трипологию. — Отдай карабин, гляну. — А нечего вглазеть. Антон ответствовал Антон, — нас оттуда не видно, вот и не высовывайтесь. А ну давай марш работать, надо побыстрее укладываться, до да сваливать отсюда, а то духи доедят шашлык, тех твоих допросят, расстреляют и сюда попрутся, можем не успеть. Со стороны брода раздался отчаянный крик, затем сочной трещоткой Шарахнула длинная очередь в полмагазина, не меньше. Лица мальчишек от удивления вытянулись. разинув рты, они уставились на Антона. — Сам не понял, — растерянно пробормотал Антон, чувствуя, как в груди нехорошо заныло. — Ох, и не похоже это на идиотские шалости. Только присели хлопцы, не успели еще укушаться до потребной кондиции. «А ну, сели, где стоите? Сейчас посмотрю!» Бросил пацанам, подхватывая карабин и ползком взбираясь на пресловутый штабель. Пока лес допристраивался да поудобнее с оптикой, от брода еще дважды стрекотнуло. Короткие бестолковые очереди, почти без промежутка. Кто-то то ли для страстки полил воздух, то ли на ходу огрызался назад, не целясь. — Ух ты, как нехорошо! — огорченно выдохнул Антон, наскоро обозрев перспективу. — Ох, вояки фуевые, мать вашу! Площадка для пикника представляла собой удручающее зрелище. До недавнего времени, а конкретнее до перехода федеральных сил через терек, литовские станичники выставляли здесь дозор. Нагромождение камней, густые кусты, некоторая приподнятость над берегом – очень удобное место для наряда. Любой, кто рискнул бы преодолеть брод, неизбежно попадал в сектор кинжального огня, засевших за камнями казаков. Как раз та позиция, о которой говорят посадить толкового пулеметчика с группой прикрытия, полдня будет батальон держать». Так вот это распрекрасное местечко, уникально защищенным и прикрытым было лишь со стороны супостата. На нашем же берегу сразу за камнями просиалась утыканная чахлыми кустиками лужайка. А аккурат до самой опушки леса, который отстоял от позиции метрах втрстах. Нет, упрекать казаков в легкомыслии и недальновидности не стоит. На самой позиции были вырыты окопы полного профиля, надежно укрывавшие нарядчиков в том случае, если бы враг изловчился вдруг переправиться в другом месте и обойти дозор с тыла. Но окопы давненько никто не обслуживал по причине отсутствия надобности. Бруствер смыл осадками на дно, и теперь там зияли неглубокие рытвины полные жидкой грязи.